и, мушкетами, приказали повернуть к вам в лагерь. Так как при мне не было оружия, — добавил рыбак с улыбкой, — пришлось подчиниться. — А почему ты ехал к Лямберту, а не ко мне? — Не стану скрывать, милорд, если позволите говорить откровенно. — Позволяю. И даже приказываю. Я ехал к Лямберту, потому что лондонские господа... «Едят хорошо и платят хорошо, а вы, шотландцы, пресвятеряне, пулитане, не знаю, как вас назвать, едите плохо и платите еще хуже». монк пожал плечами, с трудом сковая улыбку. «Но скажи мне, как ты, южанин, попал к нашим берегам?» «Я имел глупость жениться в Пикардии, но Пикардия все же не Англия». — Милорд, человек спускает судно в море, а бог и ветер несут его куда ему угодно. — Так ты направлялся не сюда? — И не думал. — А куда? — Мы возвращались из Остенда, где уже начался лов Макрелли, как вдруг сильный южный ветер погнал нас от берега. — С ветром не поспоришь, мы пошли, куда он понес нас. Чтобы рыба не пропала, надо было продать ее в ближайшем английском порту. Всего ближе был в Нью-Кассел. Случай-то вышел неплохой, ходили слухи, что и в лагере, и в городе народы тьма, и дворяне изголодались. Вот я и направился в Нью-Кассел. А где твои товарищи? Они остались на судне. Эти непростые матросы ничего не знают. А ты знаешь... «Хоу, я!» — отвечал маяк с улыбкой. «Я много шатался по свету с покойным отцом и умею на всех европейских языках назвать «Этю Луидор» и «Двойной Луидор». Зато экипаж слушается меня, как оракула, и повинуется точно и адмирал». «Так ты сам выбрал Лямберта, потому что он хорошо платит?» «Разумеется». «И положа руку на сердце, милорд, признайтесь, разве я ошибся?» «Увидишь после». «Во всяком случае, милорд, если я ошибся, так я и виноват, а товарищи мои ни при чем!» «Он очень не глуп», — подумал Монг. Помолчав несколько минут и, продолжая разглядывать рыбака, он спросил, «Ты прямо из Остенда, Лебешенька? Стало быть, ты знаешь, что происходит здесь у нас?» Вероятно, Франции и Голландии поговаривают о наших делах. Что делает человек, называющий себя королем Англии? Ах, милорд, — вкричал рыбак с шумной и веселой откровенностью, — вот удачный вопрос. Вы как раз попали на самого подходящего человека. Я вам все могу рассказать. Подумайте, милорд, когда я заходил в ост подавать наш улов, я сам видел бывшего короля. Он разгуливал по берегу в ожидании лошадей, которые должны были вести его в Гаагу. Высокий такой бледный, черноволосый, лицо не очень-то доброе, он, похоже, не совсем здоров. Ярны голландский воздух ему не по нутру. Манг внимательно слушал быстрый, цветистый рассказ рыбака на чужом языке. К счастью, как мы уже сказали, генерал хорошо знал по-французски. Рыбак перемешивал всевозможные слова, французские и английские, а иногда вставлял и гасконское словечко. Впрочем, глаза его говорили за него так красноречиво, что если можно было не понять его слов, то никак нельзя было не понять выразительных взглядов. Генерал, видимо, постепенно успокаивался. «Ты верно слышал, зачем этот бывший король...» как ты его называешь, отправляется в Гаагу. Само собой слышал. Зачем же? Все затем же, отвечал рыбак. У него одна мысль — воротиться в Англию. Правда, прошептал Монг, задумавшись. Притом прибавил рыбак штат Штатгальтер. Вы знаете его, милорд? Вильгельм II. Ну что же, помогает ему всеми силами. Ты слышал об этом? «Нет, но я так думаю».